Это всегда, говорили моя учительница математики и дедушка, способностей. Хватило, чтобы поступить в университет, куда, кстати, я совершенно не хотела поступать. Просто я уступила настояние мамы, которая мнит увидеть меня в будущем научным работником. Ну, это небольшое отступление. Так вот, с новыми друзьями я стала весело проводить время. Научилась курить, пить, одеваюсь, безусловно, высший класс, Учусь в университете, лишь бы как, мобилизуюсь лишь во время сессии, чтобы сдать экзамен на стипендию. Но я стараюсь сдать более-менее прилично, вовсе не из-за стипендии как таковой, карманных денег у меня всегда достаточно, а просто из-за престижа. Конечно, уровень людей, с которыми я общаюсь, чрезвычайно низкий. Интересы ограничиваются новыми модными дисками и количеством американских джинсов, Но, разумеется, встречаются в нашем кругу и люди с высокими духовными потребностями, но они либо постепенно деградируют, либо откалываются от нас. И мой дедушка страшно переживал за меня, что я так неразборчиво в друзьях, особенно парнях, с которыми часто запираюсь у себя в комнате. По самым скромным приблизительным данным их у меня перебывало не меньше двадцати, что почти не читаю книг из нашей домашней библиотеки, несколько тысяч книг, а ношу домой всякую пошлятину, что не питаю никаких абсолютно родственных чувств к своему шестилетнему братику, что не слушаю родителей, а только тяну с них деньги. Но если мне так хочется жить, если только так я представляю себе свое существование, ведь я поступил в университет, чего вам еще надо, я выполнил вашу просьбу, теперь оставьте меня в покое, как хочу, так и провожу свое свободное время. Да, я знаю, что человек сам кузнец своего счастья. Как говорил, по-моему, Горький, человек должен сам заниматься своим воспитанием, и все-таки мне очень нравится моя беспорядочная жизнь. В глубине души я хочу, конечно, встретить человека или какое-либо обстоятельство, которое круто изменило бы мою жизнь. Иногда меня грозет совесть... Вот мать с отцом работают с утра до ночи, в сущности на меня и на братишку, а я, что я даю взамен? Только и знаю, что в ателье, потом на маникюр и на вечеринки. Одежда требует столько денег, что я даже иногда поражаюсь, где мама берет мне две сто-рублевые бумажки каждый месяц. Может, я никогда не работала в жизни, и поэтому не ценю их труд? Наверное, я элементарная эгоистка. Почти всегда дома меня все раздражают, братик своими капризами, дед выводил меня из себя своими замечаниями, которые не смели делать мне родители, а мать с отцом своим размеренным, тихим образом жизни. Теперь мне некому делать замечания, и я не знаю, будет ли перелом в моей жизни. Иногда я ненавижу себя за отвратительный образ жизни, но чаще я бездумно предаюсь всей этой мещанской среде, в которой я обитаю, И это мне нравится. Мне нравится, что меня считают своей среди своих, что я пользуюсь успехом у молодых людей, что я не знаю стеснения ни во времени, ни в деньгах. Но, боже мой, как все надоело. Помогите мне разобраться в себе и в людях. Я писала предельно искренне. Извините, если есть стилистические и орфографические ошибки. Память дедушки для меня сейчас, конечно, свята, Он окончил войну в ранге капитана и имел много наград. Я чувствую, что во многом он прав, но никогда, по-моему, не изменю своего образа жизни. С уважением. А.В.С. Караганда. Бедная Вера на эпохи Чернышевского. Даже в самом жутком сне не могли ей присниться подобные последствия женской эмансипации. Но что это иное? как не инфантилизм, как нечеловеческая несостоятельность в самом хронически запущенном состоянии. Уцеплюсь за одну немаловажную деталь АВС раздражает размеренный тихий образ жизни родителей, не смеющих сделать ей даже замечание. Видите, воскликнет человек, ищущий здесь рецептов, плохо, когда родители опекают, но плохо и когда молчат. Бесспорно, потакание, какое точное старое русское слово, так вот потакание худо в любом своем проявлении, и тихое потакание ничуть не лучше потакания громкого, осмысленного, громогласно декларирующего свои псевдоцели.